Жорж Семенон. Дело сен Глава первая. Косоглазая девчонка. В дверь робко поскреблись, затем послышался какой-то стук. Видимо, на пол поставили что-то тяжелое. И, наконец, еле слышный голос произнес. Половина шестого. Только что зазвонили к заутренне. Мегре приподнялся на локтяк, и пружины под ним заскрипели. Комиссар недоуменно возрился на оконце, пробитое в скате крыши. Тот же голос прошелестел. «Вы пойдете к причастию?» Тем временем комиссар Мегре вылез из постели и теперь стоял босиком на ледяном полу. Он двинулся к двери. Единственным запором которой служила бечевка, намотанная на два гвоздя. Послышался топоток бегущих ног, и, выглянув за дверь, Мегре успел заметить мелькнувшую в дальнем конце коридора женскую фигурку в белой ночной блузке и юбке. Тогда он взял принесенный Марии Татен кувшин горячей воды, притворил дверь, Я огляделся в поисках какого-нибудь зеркальца, перед которым мог бы побриться. Догоравшей свечи вряд ли хватило бы даже минут на пять. С улицы в оконце лился ночной мрак. Такие вот темные и холодные ночи нередки в начале зимы. Лишь несколько сухих листочков сиротливо болталось на тополях, которыми была обсажена деревенская площадь. Потолок мансарды повторял форму двускатной крыши, и Магре мог распрямиться лишь посреди комнаты, под самым коньком. Он озяб. Всю ночь затылок ему леденил какой-то сквознячок, но сколько он не искал, так и не обнаружил, откуда тянет холодом. Но именно этот леденящий холод будоражил его, воскрешая в памяти, казалось бы, давно забытое ощущение. Вот первый звон к заутренне. Благовест плывет над спящей деревней. В детстве Магре не нужно было вставать так рано. Он дожидался, когда без четверти шесть зазвонят во второй раз. В те времена ему не приходилось тратить время на бритье. Он не помнил, успевал ли он в те времена хотя бы умыться. К тому же никто не приносил ему горячей воды. Случалось, за ночь вода в кувшине подергивалась литком, а чуть погодя промерзшая дорога так и звенела под его ногами. Теперь же, одеваясь, он слышал, как Мари Татен шмыгает внизу, в зале маленькой деревенской гостиницы. Загремела каминная решетка, послышался звон посуды. А теперь кофейная мельница заскрипела под рукой хозяйки. Он надел пиджак, потом пальто. Перед тем, как уйти, достал из бумажника бумагу, которой был приколот отрывной казенный бланк с пометкой «Муниципальная полиция города Мулена». Передано на рассмотрение в парижскую уголовную полицию. Под бланком листок бумаги, на котором аккуратным почерком выведено – Довожу до вашего сведения, что во время заутренней, в день поминовения, в церкви Сен-Фиакр будет совершено преступление. Бумага не один день странствовала по отделам уголовной полиции. Мегре увидел ее совершенно случайно и изумился. Деревня Сен-Фиакр под Матиньоном? Вероятно, раз нам переслали эту бумагу из Мулена. И Магре сунул бумагу в карман. Сен-Фиакр, Матиньон, Мулен – привычные родные названия. Он родился в Сен-Фиакре, где отец его тридцать лет прослужил управляющим замка. Последний раз он был в тех краях как раз на отпевании отца, когда его хоронили на маленьком кладбище за церковью. Во время заутренней. Будет совершено преступление. В Сен-Фиакр комиссар приехал накануне и остановился в единственной деревне-гостинице, которую держала Мари Тен. Она его не признала, а он сразу ее вспомнил. Из-за глаз. Прежде ее так и называли «косоглазая девчонка». Теперь тщедушная девчушка превратилась в изможденную старую деву. И глаза ее косили еще сильней. Она без конца сновала из зала в кухню, из кухни, на двор, где держала кур и кроликов. Когда комиссар спустился в зал гостиницы, там уже горели керосиновые лампы. В уголке был накрыт завтрак. На тарелке лежали ломти серого деревенского хлеба. Пахло кофе с цикорием и кипящим молоком. Такой день, как сегодня, непременно следует причаститься. Тем более, раз вы идете к заутрене, Господи Боже, второй раз звонят. Звук колоколов был слабый, дребезжащий. Слышно было, как кто-то прошел по дороге. Марита Тен кинулась в кухню, надела свое черное платье и натянула нитяные перчатки. Из-за шиньона ей приходилось сдвигать шляпку чуть-чуть на бок. Я пойду, а вы доедаете. Запрете потом дверь на ключ. Нет-нет, я уже готов. Ей было неловко идти рядом с мужчиной, тем более с приезжим из Парижа. Худенькая, маленькая, сгорбленная, Мари мелко семенила рядом с комиссаром. Утро выдалось холодное. Шуршали, кружась над дорогой, прихваченные за ночь морозом сухие листья. Слабо освещенным вратам церкви стекались смутные неясные тени. Колокола все звонили. Кое-где в окнах низеньких домов горел свет. Хозяева торопливо одевались, чтобы не опоздать к заутрене. А в памяти Мегре всплывали прежние ощущения. Холод такой, что стынут пальцы и покалывает глаза. Привкус кофе во рту а войдешь в залитую неярким светом церковь, и тебя охватывает тепло, пахнет воском и ладаном. «Извините, моя скамья здесь», – проговорила Мари Татен. Магре узнал черный стул с подлокотниками, обтянутыми красным бархатом, принадлежавший еще старухе Татен, матери косоглазой девочки. Звонарь отпустил веревку колокола, и видно было, как она подрагивает в глубине церкви. Ризничий кончал зажигать свечи. Сколько же полусонных людей явилось на это фантастическое призрачное сборище? Десятка полтора, не больше. Мужчин всего трое. Церковный сторож, звонарь и магре. «Совершено преступление будет». В муниципальной полиции Мулена решили, что это глупая шутка, и ничуть не встревожились. Да и в Париже все удивились, когда комиссар отправился в Сен-Фиакр. А Магре тем временем прислушивался к шорохам, доносившимся из-за двери справа от алтаря. Он мог по секундам расписать все, что происходит в резнице, куда вела эта дверь. Вот примчался припозднившийся мальчишка-служка, вот... Тюре молча надевает нарамник и, молитвенно сложив руки, направляется в неф, А за ним, путаясь в облачении, спешит мальчуган. Рыжеволосый мальчик-служка зазвонил в колокольчик. Прихожане принялись полголоса читать литургические молитвы. Во время заутренней. Магре внимательно глядел прихожан. Пять старушек три из которых сидели на собственных стульях, толстуха-фермерша, несколько крестьянок помоложе и мальчик. С улицы послышался шум подъехавшей машины. Со скрежетом распахнулась дверца, прошелестили легкие шаги, через всю церковь прошла дама в трауре. На хорах для семьи владельцев замка Была отведена специальная скамья, жесткие деревянные сиденья, которые за долгие годы приобрели естественную полировку. Там и уселась тихонько женщина в черном, провожаемая взглядами крестьянок. Похоже, Мэгрей сейчас мог бы вторить священнику. Он улыбнулся, вспомнив, что раньше всегда любил заупокойные службы, потому что тогда читались самые короткие молитвы. На его памяти иные месы отправлялись всего за 16 минут. На женщину, сидевшую теперь на готической скамье с высокой спинкой, Могре больше не глядел, но краем глаза все же видел ее профиль и никак не мог поверить, неужели это действительно графиня де сен -Фиакр. И все же это была она. Но когда он видел ее в последний раз, ей было лет двадцать пять, двадцать шесть. Когда эта высокая, тоненькая женщина, отмеченная печатью какой-то неизбывной грусти, бродила по парку, ее было видно издалека. Теперь ей, наверное, уже за шестьдесят. Графиня тем временем горячо молилась, лицо у нее было изможденное, Руки, сжимавшие молитвенник, казались слишком худыми и длинными. Мегре по-прежнему сидел в последнем ряду плетеных стульев. В дни церковных праздников за пользование ими взимается плата в пять сантимов, но во время обычной службы ими можно пользоваться бесплатно. Будет совершено преступление. Когда стали читать первый отрывок из Евангелия, Мгре поднялся вместе со всеми. Со всех сторон будоража нежданные воспоминания, его обступали забытые звуки, блики, шорохи, детали. Вдруг ему припомнилось, что в день поминовения священник должен отслужить целых три мессы. В те времена юный Мгре завтракал у Кюре между второй и третьей службой. Обычно ему давали яйцов в смятку и несколько ломтиков козьего сыра. Видно, муленские полицейские были правы. Что еще за преступление может здесь произойти? Ризничий уселся в заднем ряду, неподалеку от графини, их разделяло теперь всего четыре кресла. Громко топая, ушел звонарь, словно директор театра, для которого сегодняшний спектакль не представляет особого интереса. В церкви оставалось лишь двое мужчин – Мегре и священник, совсем еще молодой человек, глаза которого пылали страстной мистической верой. В отличие от старого Кюре, которого знавал комиссар, новый священник не спешил, читал молитвы, внятно, членораздельно, не проглатывая по пол стиха. Тем временем витражи посветлели, Занималась заря. На соседней ферме замычала корова. Теперь к возношению святых даров все встали и согнулись в поклоне. Тоненько тренькал колокольчик служки. Из всех, кто был в церкви, лишь один Магре не подошел к причастию. Женщины, как одна, двинулись к дарохранительнице, руки молитвенно сложены, лица непроницаемы. Священник подавал им обладки, тоненькие, светлые, они казались чем-то иреальным. Служба продолжалась. Графиня сидела, закрыв лицо руками. Графиня отвела руки. Открыв измученное страдальческое лицо, раскрыла молитвенник. Еще четыре минуты. Сначала будут читать молитвы. Потом последний отрывок из Евангелия. И все и никакого преступления не будет. Ведь в бумаге ясно говорилось, во время заутренней. Вот уже церковный сторож встал и направился в резницу. Значит, и в самом деле служба вот-вот закончится. Графиня де Сен-Фиакр вновь закрыла лицо руками и замерла. Остальные старухи тоже сидели, не шевелясь. Только теперь Магре почувствовал, как сильно он волновался. До этой минуты он сам не отдавал себе в этом отчета. У него невольно вырвался вздох облегчения. Он с нетерпением дожидался, когда Кюре дочитает последний отрывок из Евангелия, предвкушая, как выйдет сейчас на улицу, окунется в привычную людскую суету, услышит обычные человеческие разговоры. Разом, точно очнувшись от оцепенения, встрепенули старушки, зашаркали ногами по холодным голубым плиткам, которым был выложен пол церкви, и одна за другой двинулись к выходу. Резничий принес гасильник и принялся тушить свечи, над которыми заклубились голубые дымки. На улице было уже совсем светло. Казалось, серый тусклый день вливается в храм вместе с потоками холодного воздуха. В церкви оставалось три прихожанки. Чуть погодят две. Кто-то отодвинул стул. Лишь графиня по-прежнему не двигалась с места. Могровец напрягся, с трудом сдерживая нетерпение. Ризничий тем временем закончил... Гасить свечи и выжидательно посмотрел в сторону графини. Тень недоумения мелькнула у него на лице. Он явно не знал, как быть. В ту же минуту комиссар двинулся к хозяйке замка. Они подошли к ней одновременно, недоумевая, почему она не встает, почему замерла, словно в оцепенении. Четно старались они заглянуть ей в лицо. Она сидела уткнувшись лицом в ладони. Магра с тревогой тронул женщину за плечо. Та осела под его рукой, словно до этого сохраняла равновесие лишь чудом, и в ту же секунду безжизненное тело рухнуло на пол. Графиня де Сен-Фиакр была мертва. Тело перенесли в резницу и уложили на трех сдвинутых стульях. Ризничи кинулся за местным врачом. От волнения Мегре совершенно упустил из виду несколько, насколько необычным было его появление в Ризнице, и далеко не сразу сообразил, почему священник смотрит на него так пристально, так подозрительно и вопрошающе. «Кто вы такой?» – спросил наконец Кюре. «Каким образом вы, комиссар Мегре, из уголовной полиции?» Комиссар внимательно оглядел священника. На вид ему было лет тридцать пять, но его правильное точеное лицо дышало такой суровостью, что он походил на неистовых монахов средневековья. Он явно был потрясен до глубины души и срывающимся голосом спросил, «Вы хотите сказать, что...» Графиню не решались раздеть. Поднесли зеркальце к губам, Дыхания не было. Пытались прослушать биение сердца, оно не билось. «По-моему, ран на ней нет», — только и сказал Магре. Он огляделся. Убранство ризницы ничуть не изменилось за тридцать лет. Все было как прежде. Там же стояли сосуды для вина и святой воды, которыми пользуются во время литургии. На прежних местах висели приготовленные к следующей службе риза священника, сутана и стихарь служки. В тусклом утреннем свете, лившемся в стрельчатое окно, огонек керосиновой лампы совсем померк. В ризнице было холодно и в то же время нестерпимо душно. Священник терзался страшными предчувствиями. Ситуация выглядела поистине драматичной. Мегрэ не сразу сообразил, в чем дело. Но воспоминания детства по-прежнему всплывали из глубины его памяти, подобно пузырькам воздуха, пробивающимся сквозь толщу воды. Церковь, в которой совершено преступление, должна быть заново освящена епископом. Но как же могло совершиться преступление? Никто не стрелял. Никто не подходил к графине. Пока длилась служба, Магре буквально не спускал с нее глаз. Ни капли крови, никаких ран. Вторая место начинается в семь, не так ли? Заслышав тяжелую поступь врача, эдакого здоровяка с комплекции, комплекцией, и Магре, и священник почувствовали некоторое облегчение а тот, поддавший царившей в ризнице тревожной атмосфере, взволнованно переводил глаза с комиссара на Кюре. «Она мертва?» – спросил он. Он, не колеблясь, расстегнул корсаж. Кюре отвернулся. По церкви кто-то протопал. Потом послышался звук колокола. Звон призывал прихожан ко второй мессе. «По-моему, это классический случай эмболии». Но я не был лечащим врачом графини, обычно она обращалась к моему коллеге из Мулена. Меня всего раза два вызывали в замок. Сердце у нее было, хуже некуда. В крохотной резнице едва помещались трое мужчин и покойница. Меж тем пришли еще двое служек. В семь часов начиналось торжественное место. «Ее машина должна стоять возле церкви», — сказал Магрен. «Нужно перевести ее домой». Он по-прежнему чувствовал в себе тревожный взгляд священника. «Может, Кюре что-то заподозрил?» Во всяком случае, пока ризничи вдвоем с шофером переносили тело в машину, он подошел к комиссару. «Вы уверены, что мне нужно отслужить еще две месы? Ведь сегодня день поминовения. Мои прихожане, раз графиня умерла от эмболии, почему бы не успокоить Кюре? Вы сами слышали, что сказал врач. Однако вы явились именно сегодня и на эту заутренню. Магре пришлось собраться с духом, чтобы не выдать охватившего его смущения. По чистой случайности, господин Кюре, Здесь, на кладбище, покоится мой отец. И он поспешил к машине. Шофер уже вращал пусковую рукоятку до потопной колымаги. А врач, явно не зная, как теперь быть, зеваки, уже появившиеся на деревенской площади, явно не понимали, что происходит. Едемте с нами. Но труп занимал весь салон машины. Мегре и врач с трудом примостились рядом с сиденьем. «Мне показалось, вы были удивлены моим заключением», — в полголоса проговорил врач, который никак не мог опомниться. «Если бы вы были в курсе событий, вам было бы ясно, что графиня...» Он замолчал, глянув на шофера в черной леврею, который с отсутствующим видом вел машину. Они проехали вниз по деревенской площади мимо высевшейся на косогоре церкви с низким невысоким фундаментом мимо пруда Богородицы, видневшегося по другую сторону дороги. В это пасмурное утро воды его казались свинцово-серыми. Миновали гостиницу Маритатен первый дом при въезде в деревню. Слева открылась дубовая аллея, в конце которой выселась темная громада замка. Небо, сплошь затянутое серыми точами, напоминало... Ледяную гладь катка. Знаете, эта смерть еще наделает дел. Недаром Кюре аж в лице переменился. Доктор Бушардон был из крестьянской семьи и, по сути, так и остался крестьянином. На нем был коричневый охотничий костюм и высокие резиновые сапоги. Я собирался пострелять уток на прудах. Вы не ходите в церковь? Врач с заговорческим видом подмигнул. «Это не мешало мне приятельствовать с прежним Кюре, зато новый!» Машина тем временем въехала в парк, и контуры замка проступили явственней. Показались наглухо закрытые ставнями окна первого этажа и угловые башни, единственные строения замка, сохранившие свой первозданный облик. Машина остановилась у крыльца. И Магре первым делом заглянул в зарешеченные окна полуподвала. Там в клубах пара, наполнявших огромную кухню, какая-то толстуха ощипывала куропаток. Шофер совсем растерялся и даже не решался открыть дверцы машины. Господин Жан вряд ли уже проснулся. «Да позовите же кого-нибудь, разве в доме нет других слуг?» От пронизывающего холода у комиссара заложило нос, но он не стал входить в замок, а остался во дворе вместе с врачом, который тем временем принялся набивать трубку. «Кто такой этот самый господин Жан?» Вместо ответа Бушардон многозначительно ухмыльнулся и пожал плечами. «Сами увидите. Да кто он такой, в конце концов?» «Юноша. Очаровательный юноша. Родственник графини». «Если угодно. В некотором роде, да. Ладно, лучше сказать сразу, это любовник графини. Официально он служит у нее секретарем». Мегрэ не сводил с врача глаз. Он вспомнил, что когда-то они вместе учились в школе. Только вот никто его не узнавал. Ему было уже за сорок два, и он изрядно раздобрел. «Что же до замка, то он знал его, как никто другой». Особенно службы. Дом управляющего, тот самый дом, где родился Мегре, находился всего в нескольких шагах. Вполне вероятно, что комиссар был так взволнован из-за нахлынувших воспоминаний. Особенно тревожил его образ графини де Сен-Фиакр, в его памяти. Когда-то она олицетворяла для юного Мегре женственность, грацию, изящество и благородство. Теперь эта женщина была мертва. Ее затолкали в машину как вещь, даже ноги пришлось подогнуть. Никто не позаботился застегнуть на груди ее черное траурное платье, и теперь она из выреза торчала белоснежная сорочка. Будет совершено преступление. Да, но врач заверил, что она умерла от эмболии. Какой демиург мог предвидеть такое? И зачем ему понадобилось обращаться в полицию? В замке поднялась беготня, захлопали двери. В дверях парадного подъезда показался полуодетый дворецкий и застыл, словно не зная, что теперь делать. Позади него вырос всклокоченный мужчина в пижаме. Глаза у него были красные, усталые. «Что случилось?» Воскликнул он. «Это и есть старухин котяра?» С нескрываемым цинизмом процедил Бушардон на ухо комиссару. Кухарка молча приникла к низенькому окошку. Как видно, ей уже сообщили о несчастье. Одно за другим распахивались расположенные под самой крышей окна. Там жила прислуга. «В чем дело? Чего вы дожидаетесь?» «Несите ее в спальню!» – возмущенно загремел Магре. Вся эта бестолковая возня казалась ему кощунственной, более того, постыдной. Как-никак он помнил, какой порядок царил здесь во времена его детства. Будет совершено преступление. Колокол вновь зазвонил к Месси. Наверное, прихожане спешили к церкви. Многие фермеры из тех, кто жил далеко, приезжали на двуколках, прихватив с собой цветы, чтобы украсить могилы близких. Жан не решался подойти к машине, а дворецкий, распахнув дверцу машины, так и застыл, растерянный, потрясенный, не в силах стронуться с места. «Госпожа графиня!» «Госпожа графи!» – лепетал он. «Ну что вы, так и оставите ее здесь лежать?» Почему врач вдруг ухмыльнулся? Мегре принялся распоряжаться. «Ну-ка, нужно двое мужчин, вы и вы!» Он указал на шофера и одного из слуг. «Несите ее в спальню!» Мужчины собрались было вытаскивать тело из машины, как вдруг из вестибюля послышался телефонный звонок. «Телефон?» «Что за чудеса в такую рань?» – буркнул Бушардон. Жан не решался подойти к телефону. Казалось, он не осознавал, что происходит. Тогда Магре кинулся в дом и схватил трубку. «Алло! Да, замок слушает!» Голос в трубке звучал громко и отчетливо, словно говоривший находился совсем близко. «Позовите, пожалуйста, матушку. Она должна была уже вернуться из церкви». «Кто ее спрашивает?» «Граф Десенфиакр, но вас это не касается. Позовите матушку». «Минуточку. Откуда вы звоните?» «Из Мулена. Но черт подери, кому я говорю? Позовите». «Приезжайте. Так будет лучше». Отрезал Мегре и повесил трубку. Ему пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить слуг несших покойницу.